Конрад и Налуна держались вместе. Похоже, Налуна начала слабеть. У нее была в крови грудь и рука до запястья, а с кинжала капала кровь. И я подумал, что она не ранена, а просто запачкалась чужой кровью. Вода вокруг нас покраснела, кругом были трупы. Налуна махнула рукой, показывая, что к нам приближаются еще лодки. Мы побежали прочь от озера. Моя рана кровоточила, я постоянно стирал кровь с лица и глаз. Налуна покачнулась. Я протянул руку, чтобы поддержать ее, но девушка оттолкнула меня. Задыхаясь, мы добрались до скал. Тяжело дыша, опираясь на Конрада, Налуна показала вверх трясущейся рукой. Там была веревочная лестница. Налуна забралась по ней первой, Затем Конрад, и наконец я, поднимая за собой лестницу. Тут лодки причалили к берегу, и воины выскакивали и неслись к скале, выпуская стрелы. Но мы были плохой мишенью, в полумраке среди скал, и стрелы отскакивали от камня, не задевая нас. Одна правда впилась мне в левую руку, и я проклял меткость того, кто выстрелил. На вершине скалы Налуна рухнула без сил в руки Конрада. Он осторожно положил девушку на траву. Я вытер кровь с ее груди и посмотрел на Налуну с ужасом. С такой раной под сердцем проделать весь этот путь могла ли женщина, которой двигала истинная любовь? Конрад взял ее голову в ладони и что-то пытался произнести, но на слабо обхватила руками его шею и наклонила к себе его лицо. Не плачь обо мне, любимый, сказала она слабым голоском. Ты был моим когда-то и снова будешь со мной. В хижинах на старой реке, еще до Сумерии, когда мы кочевали по свету, ты и я были как один человек. Во дворцах древнего Ириду. До того, как варвары пришли с Востока, мы любили друг друга. По этому самому озеру мы плавали с тобой в прошлые века и любили, ты и я. Поэтому не плачь, любимый, что значит одна маленькая жизнь, когда мы прожили их так много и проживем еще больше. И в каждой из них ты мой, а я твоя. Но вам нельзя задерживаться, слышишь, они жаждут крови. Лестницы больше нет, и теперь единственный путь, по которому они могут добраться до вас, это через долину, ту самую, откуда они вас привели. Торопитесь! Они переплывут озеро и заберутся по скалам со стороны долины, но вы успеете уйти, если поспешите». И если ты услышишь голос Эллила, помни, живой мертвый на луна любит тебя сильнее, чем любой бог.